и даже с Сенекой, хотя его ненавидел. Поппея, также понимая, что гибель Нерона была бы смертным приговором и для нее, спрашивала мнение у своих доверенных и у иудейских священников. Кругом говорили, что она вот уже несколько лет исповедует веру в Иегову. Нерон на свой лад придумывал всякие спасительные средства, иногда ужасные, иногда шутовские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 Лицо Тигелина исказило гримаса, напоминавшая оскал, скал, готовящийся укусить собаки. — Я сжег Рим по твоему приказу, — возразил он.